почувствовать невозможность жить в мире выпиющей неправды. Вот что должно делать искусство. О, ты да вождь вреднейшего направления в искусстве. А вы, если хотите знать тормоз нового русского искусства. Вы посредствовали картинки, пейзажики Дедова Цените выше совершеннейших, глубочайших созданий Репина, Храмского, Ярошенко и Рябинина. Тормоз, Конечно, тормоз. А кому нужны эти репинские бурлаки? Вся эта этому полоса в искусстве — чистое уродство. Да, надо запереть двери. Накрепко запереть все двери, чтобы не впускать глухаря и ему подобных с их грязной рожей в святое искусство. А вот увидите, картина станет общественным событием. Такого глухаря в русской живописи еще не было. Он корчится в котле умирает под ударами. Да, он ужасает, бьет по сердцу, преследует. Он хватает зрителя за грудки мощными жилистыми руками. И чтобы его увидеть, в двери будут ломиться те, кого вы не хотите впускать в зал художественных выставок. Простой народ.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 С напами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные, как уголь, машины качаются и визжат. Я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими дрожащими ремнями. Нигде ни души. Где-то стук и грохот.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 Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: "Перестаньте, за что?" И вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо. Страшное, потому что это моё собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар, и молот опустился на мой череп. исчезла. Некоторое время я осознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то. Бедняга Горебинин заболел после нашего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежащим без памяти. Хозяйка чухонка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки. Не знаю, стащила ли все проклятая баба или, может быть, все осталось в Вене. Правда, кутнули порядочно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 тогда прощай за границы. Я очень рад одному, что как пейзажист не соперничаю с ним. А его товарищи, должно быть, такие потирают руки. И то сказать, одним местом больше. Да. Мне Четыре года жизни за границей, да еще на казенный счет впереди